Здравствуйте! Аудиокурс «Управление по м а к и а в е л л и который мы предлагаем вашему вниманию, является сокращенной записью одного из тренингов Владимира Константиновича Тарасова. Он будет полезен и тем, кто еще не знаком с книгами Тарасова, и тем, кто уже читал их или посещал семинары Владимира Константиновича. Первые откроют для себя увлекательный мир социальных технологий, смогут глубже понять механизмы, формирующие поведение людей в обществе и в отдельных организациях. Вторые освежат в памяти свои знания, закрепят полученные на тренингах навыки. Слушая этот курс, вы сможете обдумывать возникающие перед вами проблемные ситуации, находить удачные решения и оттачивать свои управленческие навыки. Более 30 лет Владимир Константинович обучает руководителей, владельцев предприятий и целые управленческие команды искусство управления, консультирует, пишет книги и регулярно проводит в России и за рубежом семинары, тренинги и мастер-классы. 25 лет назад, в 1984 году, он основал Таллиннскую школу менеджеров, которая стала первой школой бизнеса на территории теперь уже бывшего Советского Союза – первым учебным заведением, преподававшим менеджмент в те далекие времена, когда само это слово еще находилось под запретом. Автор и издательство надеются, что этот аудиокурс станет для вас добрым советчиком и помощником. Мы постарались сделать его интересным и увлекательным путешествием в мир управленческого искусства и социальных технологий. Желаем вам успехов и приятного прослушивания!